Глава 48 Я выхожу на крыльцо таверны и вижу, как Роувард что-то говорит практически на ухо Нортону и уходит за тыквенную линию, следом за небольшим отрядом, который выделил и своими людьми. Мне остается только скрестить пальчики в надежде, что все то, на что они надеются, осуществится. Насколько я поняла, место для встречи назначено не очень далеко от границы, поэтому, если что, Роувард должен подать условный магический сигнал, и Нортон выдвинется на помощь. Но что-то на сердце неспокойно. Вот вроде бы они все просчитали, и успех переговоров, и неудачу, и ловушку. Однако, если что-то может пойти не так, оно пойдет. Осталось понять, что это в нашем случае. Нортон возвращается хмуро и бросает на меня только один странный, отдающий уколом в душу взгляд, а потом уходит в штаб, где собирает весь офицерский состав. «Вчера я старалась избегать и его, и особенно Роуварда, потому что тот слишком внимательно за мной следил». Я даже не сомневаюсь, что благодаря своему удару он почувствовал, что я не все рассказываю, а тут еще и то, что семечки, которые добавила Мэри, не сильно помогли. Я не сомневаюсь, что иллюзия осталась держаться максимум пару дней. Мне надо признаться Родеру. Только дождусь, когда будет подписано перемирие, и обязательно найду в себе силы и слова сказать. На деревней словно зависает атмосфера напряженного ожидания. Вроде все как обычно. Мы с и готовим все для завтрака, обговаривая меню на обед и ужин. Анна и Вальчик суетятся, помогая нам. Кто-то из деревни приходит, предлагает свою помощь. Мы готовим пирожки с тыквой и овсяную кашу. Анна раскладывает приготовленные накануне цукаты в мешочке, которые до поздней ночи шила Мэри. Солдаты непривычно молчаливы. Никто не отпускает неоднозначные шуточки, не болтает впустую. На завтрак все приходят собрано, как будто заранее составляли план. И это тоже дополнительной тяжестью падает в душу, потому что напоминает, что не обязательно все пройдет легко. Вальчик. Он, кажется, с завистью поглядывает на остальных. Наверное, ему тоже хочется взять оружие и встать в один ряд с другими, а не топтаться тут на кухне. В этом напряжении проходит весь день. Нортон не появляется в таверне, и я собираю обед, чтобы отнести ему. Но меня не пускают в штаб, только обещают передать. От этого пружина тревоги в груди сжимается еще сильнее. Правильно ли я сделала, что не рассказала все еще ему ничего, или об этом ли сейчас думать? Солнце, временами лениво выглядывающее из-за туч, начинает клониться к закату. А от Роуварда все еще не приходило никаких известий: ни хороших, ни плохих, и именно поэтому Нортон вывел войска к тыквенному барьеру и велел расставить по линии факела, чтобы в случае чего увидеть. Сам остается среди них на передовой. С крыльца таверны удается разглядеть его широкую спину и напряжение во всем теле, когда Родер стоит, пристально всматриваясь в очертания перевала, которые начинают тонуть в тяжелых сумерках. Но видим мы не то, что ожидали. Сначала на дороге появляются хромающие мечники, а за ними тянутся остальные. Дыхание перехватывает. «Нет, не может быть! Все так надеялись!» Закусываю губу избегая сбегаю по ступенькам вперед к границе, чтобы помочь раненым. Они идут медленно, поддерживая друг друга, окровавленные, измученные. У некоторых рваные раны на руках и ногах, другие прижимают груди, перевязанные спех руки. Кто-то едва переставляет ноги, опираясь на товарищей. «Где генерал Даррелл?» Голос рода развенит от напряжения. «Капище!» — хрипит один из солдат, падая на колени. «Генерал хотел прервать ритуал». Даже представлять не хочу, что там было, настолько сжимается от страха все в груди. Но хуже всего то, что роуварда то среди раненых и не видно. Может, он прилетит драконом? Мы с Анной и другими женщинами бросаемся помогать раненым. Я поддерживаю молодого солдата с окровавленным плечом, помогая ему дойти до таверны. Его лицо бледное, как полотно, губы дрожат. «Тревога! Нападение!» — раздаются голоса с разных концов строя солдат. А повестить жителей, всем спуститься в подвалы, раненых в таверну, держать строй, лучникам приготовиться. Слышу я команды Родера, пока помогаю подняться по лестнице последнему раненому. Ко мне выбегает Вальчик с луком. Ты куда? Останавливаю его я. Я все же солдат, Айтина, не могу я все время отсиживаться на кухне, качает он головой. А ты иди, там нужны руки. Но я вижу, что к таверне уже бегут целители и несколько женщин из деревни. Качаю головой и понимаю, что я тоже не смогу остаться в стороне. Подвязываю платье, делаю вдох-выдох и бегу к линии магов. Наши лучники осыпают стрелами орков, а орки… Нет, они не бьют по нашим. Они стреляют по тыквам, причем так прицельно, чтобы сделать достаточно большие прогалы между плодами. Но, похоже, никто этого не видит, потому что в этой кутерьме все смешивается. Нахожу взглядом Нортона и кидаюсь к нему, чтобы предупредить. Он еще не превратился в дракона и атакует магии первые ряды нападающих, но они продолжают бить по тыквам. «Они хотят сделать прореху между тыквами!» Кричу я так, чтобы за свистом стрел и шипением магических атак Нортон услышал. «Пойду там, где будет наибольшее!» Родер замечает меня, как будто не сразу осознает. Я присоединяюсь к атаке, потоком воздуха сбивая летящие от орков стрелы, ненадолго скрывая от них тыквы облаком морозной пыли. «Иди в укрытие!» — рычит он. «Какого демона ты здесь делаешь?» «Смотрите на тыквы!» — я показываю пальцем. «Вот там! Осторожно!» Именно в этот момент кусок тыквы так неудачно отлетает, что остается большой прогал, и именно в него толпой устремляются орки, несмотря на то, что их продолжают осыпать стрелами и магией. Многие падают и не поднимаются, но их место занимают другие. Как в замедленной съемке я вижу, как поток орков врезается в ряды мечников. все смешивается. Нортон что-то кричит и отталкивает меня, указывая на таверну. Я качаю головой и, развернувшись, зачерпываю от факела огонь, направляя его на орков. Отовсюду слышатся крики, доносится запах крови и паленой кожи. Мечи сталкиваются с мечами, шипят магические плетения, достигая своей цели. Нортон углубляется в гущу битвы, а мой взгляд цепляется за знакомую рыжую макушку — Вальчик. Он делает выпад и луком бьет орку в шею. Его удар достигает цели, орк неестественно запрокидывает голову, но с другой стороны на вальчика опускается огромный топор. Я зажмуриваюсь и лишь в последний момент успеваю откинуть потоком воздуха и оружия, и второго орка. Однако парни все равно успевают ранить. Я кидаюсь к нему, выставляя по возможности щиты, и едва успеваю вытащить его из-под падающего тела очередного громилы. Мы пытаемся выбраться из самой заварушки, и, кажется, даже почти удается. Меня за шею хватает здоровое шершавое лапище и утягивает обратно. «Айтина!» — кричит Вальчик, пытаясь подняться и дотянуться хоть до какого-то оружия. «Я пытаюсь поднять землю, как делала это в прошлый раз, но никак не могу сосредоточиться. Меня встряхивают, поднимая воздух. Я вцепляюсь ногтями в пальцы орка, но это то же самое, что бороться с зубочисткой против токарного станка. Дышать становится все сложнее». Внезапно рядом возникает смазанная фигура, я успеваю краем глаза заметить взмах и слышу хрип, и хватка на моей шее слабеет. Я падаю на землю, пытаясь отдышаться и откашливаясь. «Я же говорил тебе уйти отсюда!» Родер поднимает меня за руку и... Замирает, глядя в лицо. Время будто останавливается в тот миг, когда я кладу ладонь на шею и понимаю, что бусы, семечек на шее нет. Видимо, их сорвал падая орк перехватывает дыхание. «Родер!»